Эпилог. Долго он жил. Немыслимо, не по-людски долго, даже по меркам наделенных талантом могучих старцев, которые и сами порой разменивали вторую сотню лет. Менял имена и личины, и документы менял, с тех пор, как они вообще появились. Сражался на каждый из войн, что грызли его страну еще с тех времен, когда ее столица располагалась в далеком отсюда городе Киеве. Но в генерала никогда не рвался, держался среди простых солдат до обер-офицеров, а порой и в одиночку в бой ходил, благо силы позволяли поэтому и проживал простые и порой совсем короткие жизни, намертво врастая в каждую новую персоналию. Нет, свое настоящее грозное имя, то самое, что навсегда осталось в былиных исказаниях, он не забыл. Однако всякий раз пользовался новым, и даже сейчас о себе думал исключительно в третьем скромном лице. И всерьез считал нелегендарным древним воителем, а Игорем Никитиным, отставным фельдфебелем гвардии Сибирского полка. А простому вояке положено свое дело делать, даже когда падает на мостовую последний солдат из отряда, а их благородие буквально силой утаскивают рвущегося в бой императора подальше от свалки. Даже когда не торопится подкрепление, а винтовка в руках становится скользкой от вонючей и едкой черной жижи, которая заменяет нечисть и кровь, когда уже нет ни сил, ни патронов, штык у самого основания сломан, а твари все продолжают и продолжают идти. И уж тем более, когда победа близка, за спиной вновь просыпаются смолкшие пулеметы, и свинцовый ливень в мгновение ока выкашивает ряды врагов, которые уже совсем не кажутся страшными и непобедимыми». А еще солдату положено вручать товарища, пусть даже для этого придется рискнуть собственной шкурой. Не стал Игорь дожидаться, пока владеющие офицеры и примчавшиеся на зов государя капиланы выжгут всю дрянь в крепости, а сразу же и бросился к прорыву. И повел бы остальных, да только вести оказалось уже некого. Все гвардейцы из Георгиевского полка среди порубленной нечисти лежать остались а хмурые преображенцы только пожимали плечами. И уж точно не спешили лезть туда, куда нормальному человеку лезть и вовсе не полагается, пусть даже и по важному делу. Вот и пришлось Игорю идти одному. Подобрал с мостовой винтовку, закинул за плечо, набил карманы патронами, сунул ноган за пояс, взял в руки саблю острую, да и пошел. Шагал по мертвечине, Рубил на если кто из леших и упорей навстречу попадался. Не торопился, знал, что в таком деле спешка только навредит, а прорыв, хоть бы и неплохо, оно, сам собой никуда не денется. А как подошел на 10 шагов, так и встал. Мертвым грузом повисла винтовка на ремне, потянул к земле ноган за поясом. А сабля в 10 пудов весом показалась, будто вся сила в раз куда-то пропала. И как ни старался Игорь, вперед и на волос не двинулся. Словно сама мать земля крепко ноги держала и говорила, «Не твое это, сынок, дело. У друга твоего с недругом свой разговор особый, который никому другому не видеть, не слышать не положено, и уж кому суждено с той стороны вернуться, тот и придет, сами порешают. Двое дерутся, третий выходит, не мешай». И оставалось Игорю только ждать, а тому солдат обучен не хуже прочего. Сидел, отдыхал, смоля в зубах папиросу. Досмотрел, как уносят мертвых и раненых. Как выставляют гвардейцы караулы с пушками и пулеметами. Как щелкают винтовки, срезая редкую уже в крепости нечисть. Как плетут свои невидимые письмена капиланы с седобородами и иреями. Только будто бы и бестолку плетут. Перестал прорыв расти, однако и меньше ничуть не стал. Не по силам оказалась старым обрядом такая прореха в мире. Но все равно старались как могли. А старание вещь такая, может и не сразу, а свою пользу принесет. Долго Игорь сидел, не час и не два, а побольше. Уж чуть ли не целую пачку папирос звел, а друга все не было. То ли не желала та сторона обратно выпускать, то ли одолел его проклятый колдун, а может, оба насмерть легли, и некому возвратиться стало, и другой давно бы устал, отчаялся бы терпеть и всякую надежду утратил, но что обычному человеку время для Игоря и вовсе мгновение малое, такое, что и стрелка на часах не дернется, вот он и ждал, и дождался. Раступилась пелена и показался оттуда не упырь не леший зубастый, а человек. «Сам Волков, молодой, только из тех молодых, что постарше иных старых будут». Совсем другое лицо Игорь помнил, но раз уж так вышло, и к этому уже привыкнуть успел, и к имени новому, не в первый раз их менять случалось, и даст Бог, не в последний. Одни глаза прежними остались, будто зеленые, а с какой-то желтизной, как у зверя дикого». И столько в этих глазах печали было, столько тоски, что даже испугался Игорь, как бы друг силы своей совсем не лишился. Как бы всю до капли в бою не потратил, да так что уж обратно не соберешь. Целиком себя отдал и будто не человеком вернулся, а половинкой человека. Снаружи оболочка одна, а внутри пустота холодная. И знать бы заполнится ли, когда или так и останется от Волкова лишь образ. Но крепко он на ногах стоял, не шатался. Хоть и хмурый, как туча, ровно шел, не сгибаясь. Весь прахом покрытый, босой, в плаще с чужого плеча. И было на том плаще прорех больше, чем ткани. На лбу на лицо чернее черного, руки в кровь сбиты. Сразу видно, ворожба ворожбой, а все одно дело кулаками закончилось. В полную силу врага бил и побил таки, иначе б назад не вернулся подошел и рядом на камне опустился. Без слов, даже папиросу не спросил, хотя, бывало, раньше не брезговал после большого дела. Долго сидели молча и дольше бы сидели, только совсем уж у Игоря терпение закончилось, вот и спросил. «Ты как? Живой погляжу». «Живой? А так нелегко, конечно, сам понимаешь». Усмехнулся Волков и нараспев проговорил. «Последний бой, он трудный самый». «Думаешь, последний?» – зачем-то уточнил Игорь. «Вряд ли», – Волков пожал плечами. «Но с этим точно». «Окончательно, бесповоротные и насовсем». «Ну, тогда хорошо». Игорь затушил папиросу о мостовую. «А что дальше будем делать?» «А что тут сделаешь?» – вздохнул Волков, кивнув в сторону прорыва. «Мы таким делам не обучены. Пусть их преподобие капеллана стараются». «Да это-то понятно. Я в смысле вообще. Потом, когда все закончится. Будем жить и разгребать последствия. Будем спасать мир, может этот, а может и какой-нибудь другой». А ты как думал? Волков прикрыл глаза и чуть повернул голову, подставляя лицо последним лучам заходящего солнца. «Такая уж у нас работа». Россия, Санкт-Петербург, 20 октября 2024 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.